Глава девятая. Единственный нормальный человек в этом доме. Тая. Я плохо спала после нашего столкновения с Германом. Все складывало в голове пазлы, вспоминала наши с ним две недели и перекладывала на то, что происходит сейчас. Стоит ему приблизиться, между нами мечутся искры, и куда все то приведет, мне непонятно. Настроение с утра не самое лучшее. Ужасно хочу домой, в свою маленькую квартирку, к своим вещам, книгам, любимой кроватке. Бреду мимо спальни мили Оттуда доносится жалобный мяф. «Ой!» — я аж подпрыгнула от радости. В руках рыженькой сводной сестры близнецов крошечный котенок. «Можно?» — спросила разрешение войти. Миле тут же напряглась, насупилась, словно я уже успела ее чем-то обидеть. «Входи, Тая, входи!» Вместо нее меня пригласила Инна, мама девушки. — Посмотри, какая у нас тут прелесть! — хвастается мне пополнением. — а Ладно, девочки, болтайте. И я пойду гляну, что там с завтраком. Женщина оставила нас одних. — Тебе есть во что переодеться? — спросила совершенно искренне. Сводная сестренка и явно объект вожделения близнецов смотрят на меня с подозрением. До меня стало доходить. Девушка просто ревнует, но на вопрос все же ответила. «Латье, ты же в нем вчера была весь вечер. Сейчас я приду». Решила, что женскую дружбу неплохо бы начать с гардероба. Я успела кое-что привезти с собой. Некоторые вещи Миле точно должны подойти. Пошла обратно и уперлась взглядом в спину Ланы. навязанной невеста Кристиана. Блин, сколько здесь людей, не желающих жениться или выходить замуж на тех, кого для них выбрали. Лана — исключение. Кристиана она любит. Вместе они уже пару лет. Не уверена, что чувства взаимны, но главная стерва этого дома ни за что не признает, что Крису она не нужна. Все это мне рассказала молоденькая девочка, работающая на кухне. Я ночью за водой спускалась, но ну и узнала немного сплетен. Судя по враждебной позе и тону, Лана уже успела наехать на миле. У меня на таких, чая вошных идиоток, иммунитет. Так что я смело пошла вперед. Подвинься протиснулась мимо невесты Кристиана, намеренно задев девушку плечом. Отдала платье Миле. «Вот, держи. Мне маловато, зато на тебе смотреться будет отлично». «Держись подальше от Кристиана», – пафосно заявила Ванна, обращаясь к Миле и задирая нос еще выше. «В моих силах сделать твою жизнь невыносимой». «Тоже мне не впечатлило». «Исчезни». Махнула на нее рукой и все свое внимание переключила на потенциальную подругу. Вот же! Не обращай внимания. Она бесится, потому что Крису не нужна. А ты ему нравишься. Им обоим. Решила поддержать Миле, сказав чистую правду. Невооруженным взглядом видно, как близнецы на нее охотятся, соперничают друг с другом. Не представляю, как она с ними справится. Мне бы с одним разобраться. Я не понимаю. Наивная рыжая девушка удивленно смотрит. «Чего?» – я рассмеялась. «А, ты про Стефа?» – дошло до меня. «Да брось», – махнула рукой. «Зачем он мне? Это прихоть его папаши. Да и мой оказался совсем не против. Стефан хороший. Взрывной, правда, поэтому с ним сложно. Я только так их и различаю теперь. И вообще, мне другой нравится. Захотелось хоть кому-то признаться. К нам в компанию еще Зою надо, тогда точно никто ни на ком не женится». Устроим заговор или просто сбежим? Ладно, не будем о грустном. Идем завтракать. Все наверняка уже там. Асланой будь осторожна. Она очень опасный противник. Я предупредила мили чтобы не нарывалась лишний раз. Кто за нее заступится? Спасибо. Девушка искренне поблагодарила. Ну, вот а отлично. Она немного оттаяла, и мне рядом с ней тоже стало легче. После семейного завтрака мили попросила меня присмотреть за котенком. Они с мамой поехали за своими вещами. Мне же досталась пушистая, дымчатая прелесть по имени Каспер. И этот мелкий карапуз не давал мне скучать до позднего вечера. Миля вернулась на следующий день с кучей коробок, сумок и пакетов. — Привет! — я крепко ее обняла. — Не смотри на меня так! — смеюсь над ее реакцией. — Ты не представляешь, как я рада единственному нормальному человеку в этом доме. — Я тоже рада тебя видеть. А где Каспер? «Как он?» – заволновалась она. «Да все с ним хорошо». Мы обернулись в сторону двери. В проеме стоит Герман и держит на руках нашего маленького Каспера. Чувствую, как вдруг на миг вспыхнули мои щеки, но я быстро взяла себя в руки. Осталось успокоить нервно скачущий пульс. «Здравствуй, гер Тебя стучаться не учили?» – возмутилась я, но он проигнорировал. Отдал Миле котенка, а потом бесцеремонно и совершенно неожиданно ее поцеловал. Не глядя на меня, Герр пошел в сторону выхода. «Придурок!» — крикнула Герману вслед и увидела, как по коридору мимо нас прошел его отец, сам Аслан Амиров. «Герман, ты доволен?» — успел поймать отца в коридоре перед кабинетом Михаила. «Как всегда идеальный. В черном костюме, белой рубашке, начищенных туфлях, на руке дорогие часы и обручальное кольцо, которое задевает меня больше всего» потому что у него был выбор, а у меня его нет. Дома поговорим. Недовольно осматривает мой внешний вид. На кого ты похож? На себя. Жму плечами. мне нравится? Мальчишка. Усмехается родитель. Он любит мне это повторять, намекая, что я еще не дорос до принятия важных решений. Поезжай к нам, Гер. Я здесь закончу, и мы обсудим все, что ты хотел мне сказать. Обсудим? Пришла моя очередь скептически хмыкнуть. — Нам необходимо найти диалог и компромиссы, — говорит, как со своим подчиненными из близкого окружения. Держать дистанцию, но при этом стараясь быть хорошим боссом. — Не уверен, что у нас получится. Ненавижу, когда на меня давят. Повернулся к отцу спиной, чтобы уйти. — Гера! — вздыхает Аслан Ленарович. — Не дури. — Как всегда. Я ушел, чувствуя на своей спине его прожигающий темный взгляд. У меня рефлекс. Я не могу не сопротивляться отцу, потому что знаю, он меня прогнет, если приложит усилия. Сильный, но очень сложный характер мешает нам найти точки соприкосновения. Буфер – мама. Она всегда смягчает конфликты, которых становится все больше. Я не ангел, прекрасно это понимаю. Но иногда хочется, чтобы отец видел во мне и что-то хорошее, пока оно еще осталось. К родителям я поеду вечером. Сейчас домой, и все как-то на автомате. На парковке столкнулся с Настей. Выходная, похоже, сегодня. Из машины вышел ее муж с недовольной рожей. косо посмотрел на меня и стал откровенно наезжать на жену. В какой-то момент поймал ее взгляд, захотелось вмешаться. Я слышу, они часто ругаются в последнее время. Интересно, это из-за меня? Что-то на него уставилось Недовольно рычит мужчина. На молоденьких мальчиков потянула. — Идиот! Настя вздохнула, забрала пакет из брендового магазина одежды и, цокая каблуками, пошла к лифту. — Привет! — поздоровался с ней. — Здравствуй, Герр! — ответила едва слышно. — Чего орет? — Пользуясь случаем, интересуюсь, пока муж ее ковыряется в багажнике. — Да! — махнула рукой. — У него в бизнесе проблемы, срывается. — Сейчас у всех проблемы. — Жму плечами. Будет сильно перегибать? Зови. Успокую. Спасибо. Настя подарила мне незаметную мягкую улыбку. Я вошел в лифт. Женщина осталась ждать мужа. Дома тоже все на автомате. Душ, кофе, работа. Меня клинит в последнее время все больше. покатаю не видел. Даже думал, что все. Наконец отпускает. Ни хрена подобного. Чем больше времени мы находимся вблизи друг от друга, тем мне все больше хочется быть с ней. Кручу в руках мобильник. Сделать шаг? Или рано еще? Сколько можно тянуть? Три года почти. Достаточно. Сейчас я могу предложить ей лишь себя. Может, больше ничего и не нужно? Понимаю, что если буду тянуть и дальше, потеряю. Она не будет ждать. Встретит кого-то, влюбится. И тогда все. Конец. Прости меня. Складываю буквы в слова в мессенджере телефона. Я задумался еще раз. Пошлет будет права но я все равно не сдамся тая да ведь не знает что три года я работаю для того чтобы у нас было будущее не зависящее от фамилии наших родителей мне надо научиться говорить с ней хотя бы пока вот так через сообщение я продолжаю писать надеюсь что хотя бы прочитает я все обязательно тебе скоро объясню просто верь мне пожалуйста палец завис над кнопкой отправить Я даже на первом свидании в школе так не волновался, как сейчас, от обычной эсэмэски. Скользнул по экрану, отправляя сообщение. Первый шаг сделан. Ближе к шести поехал к родителям. Как примерный мальчик, не нарушая правил, не превышая скорость, добрался до дома. машина отца на парковке не нашел, но это даже хорошо. Очень хочу поговорить с мамой наедине. «Привет», — крепко обнял Анну Владимировну. «Как всегда, самая красивая». Улыбнулся ей. Бессовестный льстец. Мама рассмеялась. Такой обмен эмоциями между нами. Что-то вроде традиции. Какого воспитала? Что ж я теперь сделаю? Как дела? Она сегодня хорошо выглядит. Бледность ушла. Губы порозовели. Глаза блестят. Это я у тебя хочу узнать. Мама махнула рукой в сторону кухни. Что у вас с отцом происходит? Опять постоянно ругаетесь? Мы не ругаемся. Мы делим территорию. Перевожу все в шутку. Мужчина же, чего ты хотела? Гера ставит передо мной кружку чая и вазочку с печеньем. Прямо как в детстве. Я сейчас серьезно. Мне совсем не нравится то, что происходит. Ты постоянно срываешься. Аслан ходит злой, как черт. Ну, свинство же. Искать у нее поддержки перед отцом. Скажет, прикрываюсь юбкой матери. А это не так. Я просто пытаюсь нащупать грань, когда можно просить о ее помощи, а когда лучше не стоит. Вот мы сидим тут, уютно пьем ароматный чай со сладостями. Мама смотрит с волнением и заботой, а в голове голос отца. Не смей говорить матери. Принимать решения в бизнесе гораздо проще. Там голова холодная, есть цифры, документы, планы. Мам, решаюсь зайти аккуратно. Я очень сильно накосячил перед любимой девушкой. Сейчас вот исправить пытаюсь. Не уверен, что получится, но я очень хочу быть с ней. Без нее ломает. Потому срываюсь, наверное. Ее взгляд потускнел. Анна Владимировна подошла к окну, обняла себя руками за плечи и замолчала. Я позволил себе подойти к ней, сел рядом на подоконник, вглядываясь в родное лицо. — Твой отец не сдался когда-то, и ты не вздумай. Она посмотрела мне прямо в глаза. — Я запрещаю, — сказала строго. Если любишь, мой мальчик, надо бороться. Если вдруг не выйдет, ты хотя бы будешь знать, что сделал все возможное. Это лучше, чем винить себя за то, что ничего не сделал, когда была возможность. Что сделал отец? Я не знал, что у них были проблемы в отношениях. Максимум, что я видел, это ревность старшего Амирова, но он гасил ее. Ничего критичного в памяти не всплывает. Мам. Взял ее за руку, не получив ответа. Не сегодня, Гер. Извини. Но я обязательно расскажу. Будет тебе хороший жизненный урок. Не стал больше ее тревожить. Какие-то тяжелые воспоминания залегли тенями под ее красивыми медово-карими глазами. Вошел в свою комнату. Бросил на кровать мобильник. От нет ответа, как и ожидалось. Я запутался. С одной стороны, вроде как долг перед семьей и все такое. С другой, моя жизнь такая, какую я хочу ее сделать. Ты не справляешься. Услышал за спиной голос отца. «Ну, почему же?» Усмехнулся, падая на кровать. «Тут просто смотреть надо внимательно, и ты все увидишь». Я просил влюбить ее в себя, а не пугать до одури. «Я видел глаза девчонки, когда ты ее целовал?» Завелся отец. «Да? Блин!» Наигранно вздохнул. «Я же не сто баксов, чтобы всем нравиться!» «Не зашел я, малышки!» «Бывает!» Пожал плечами. Ты невыносим. Отец, взгерошив короткие темные волосы, присел на край тумбочки. Весь в тебя. Отправил ему его же эмоции. Сомневаюсь, выдал родитель. Ты поговорить хотел, напомнил отец. Передумал, скривился в ответ. Герман, прекрати поясничать. Тебе не пятнадцать, когда я такое прощал. Он злится, а мне похрен. В пятнадцать я получил по морде за то, что «Разбил твою тачку». Напомнил ему, что прощалась далеко не все. «Заслужил. Мать тогда чуть не посидела». «Что за любовь у тебя появилась?» Сделал он переход на наш телефонный разговор. «Шикарная!» Улыбнулся, вспоминая Таю в полотенце. Отец скептически приподнял бровь, видя со своего насеста реакцию моего тела на это воспоминание. «Так я и думал», — заявил он. «Я не женюсь на Милле», – заявил твердо. «Ломать свою жизнь ради твоих амбиций я не стану. Боится? Шикарно. Пусть возненавидят меня. Тогда что, женишь силой? Или к кровати ее привяжешь и меня сверху?» М? «Свою жизнь?» – кроет отца. «Где она, твоя жизнь, Гер? В бабах и тачках? Ты умный, сильный, амбициозный». И все это хочешь оставить на трассе под колесами фуры? Да я лучше сдохну в своей тачке, чем женюсь по твоей указке. Какого хера ты решаешь за меня?» Подскочил он на ноги, зло глядя на родителя. «Я люблю другую девушку, отец. Я давно ее люблю. Стараюсь успокоиться. Просто тогда я был не готов к отношениям, которых она достойна. Имя. Он слушает, ждет ответа. Рискнуть. Подошел к окну, открыл его. Закурил, держа сигарету дрожащими пальцами. «Я видел твой регистратор». Отец подошел ближе. «Я просил тебя не садиться, бухим, за руль». Его голос срывается на хрип. Я успел протрезветь, снова глубоко затянувшись. «Отпусти меня». Прошу его, глядя в окно. «Я ведь все делаю. Работаю в семейном бизнесе, учусь. Я не денусь никуда. Но я хочу свою жизнь». «Понимаешь? Сам!» «Я не готов хоронить сына в закрытом гробу». Отец тоже потянулся за сигаретой. «Назови мне имя девочки». Возвращается к больной теме разговора. тая камаева Решаюсь, жмурюсь, словно ожидая удара. «Нет». Отец так и не прикурил. Он крутит сигарету в пальцах, разминая дорогой табак. Он бросил вообще-то. Сейчас просто нервы. Другого я и не ждал. Выбросил окурок в окно, собрался уйти, но старший Амиров поймал меня за плечо, развернул к себе лицом, встряхнул. Камаев слаб, Реваль поглотит его, как только сыграют свадьбу Стефана и Таи. Я тернулся, освобождаясь от захвата. Ты же должен понимать, что выгода от брака с Мили гораздо выше, пусть она и не кровная наследница. Ты тоже женился на матери из-за выгоды? Бью по-больному, зная, что это не так. Отец женился по любви. Он пошел против своего отца ради нее. Я точно весь в него. Гера сейчас другие времена. Пытается объяснить отец. Я не запрещаю тебе любить. Люби. Женись на наследнице Реваля. Сделай ей наследника и все. Большего от тебя не требуется. Чему ты учишь его? Мы услышали голос мамы от двери. Амиров, ты сдурел? Аня, у нас сугубо мужской разговор. Он подошел к ней, постарался обнять Но она не подпустила. «Слышала я этот разговор. Ты чему его учишь? М? Ты все забыл, да?» Вижу через плечо отца, как дрожат ее губы. «Ас!» Слезы текут по щекам. «Я думала...» «Я не забыл, моя девочка. Он все же обнял ее. Твой сын...» Он тщательно подбирает слова. «Делает слишком много ошибок, которые могут стоить ему здоровья или жизни». Женитьба приструнит его, даст почувствовать ответственность за кого-то, кроме себя. Собаку ему заведи, всхлипывает мама. Он же взрослый, ас. А ты подбиваешь его на что? На вынужденный брак и измены жене? Да он же влюблен. Ты не видишь? Ни хрена он не видит. протиснулся мимо родителей, поцеловал маму в висок. Не плачь, мы разберемся. Вытер пальцами слезы с ее щеки. Все нормально будет, мам. Обещаю ей. Я поеду. Ладно? Мы не договорили, — рычит отец. ты да пошел ты. Я развернулся и просто ушел. Закрылся в машине, отодвинул водительское кресло, чтобы удобнее устроить ноги. Включил музыку как можно громче, чтобы каждый орган внутри меня подпрыгивал от басов. Закрыл глаза, давя внутри себя отчаянный крик. Достал все. Я и не надеялся, что он поймет. Вро, надеялся. От этого еще хуже. Похоже, мы с ним окончательно потеряли контакт, который когда-то был неплохо налажен.